Отчасти в благодарность за поведение Билла Проптера в те годы, когда они были еще мальчишками, а отчасти и за тем, чтобы показать свою силу, продемонстрировать, что превосходство теперь на его стороне, Джо Стойт решил помочь молодому ассистенту профессора. Однако, несмотря на скромное жалование, да, две-три тысяченки долларов в год, оставленные ему отцом, Билл Проптер отверг всякую помощь. Он казался искренне благодарным, был дружелюбен и безупречно вежлив, но он ни за что не хотел перебираться в здание консоль «Ойл». Не хотел, ибо, как повторял снова и снова, у него есть все необходимое, а сверх этого ему ничего не нужно. Попытка Джо продемонстрировать свое превосходство потерпела крах. Крах был полным, ибо отказ Билла от его помощи заставил Джо втайне восхищаться этим глупцом более чем когда-либо. Восхищению же, вызванному помимо воли, не могло не сопутствовать известное раздражение. Джо Стойт злился на Билла за то, что было чересчур много причин относиться к нему с симпатией. Он предпочел бы питать к нему симпатию без всяких причин, несмотря на его недостатки. Но у Проптера было мало недостатков и много достоинств достоинств, которыми сам Джо не обладал, и поэтому расценивал их наличие у Билла как оскорбление. Получалось, что одни и те же черты Билла, Проптера, в равной мере пробуждали у Джо и симпатию, и антипатию. Он по-прежнему называл его глупцом, однако поведение Билла ощущалось им как постоянный упрек. Тем не менее, природа этого постоянного упрека была такова, что Джон нравилась компания Проптера. Именно потому, что Билл осел на десятиакровом кулачке земли в этой части долины. Стоит и решил возвести свой замок там, где он красовался теперь. Его тянуло к Билу Проптеру, несмотря на то, что чуть ли не каждое его слово или поступок вызывали у Джо раздражение. Сегодня, благодаря ненависти Стоита к сезонникам, это хроническое раздражение переросло в настоящую ярость. «Я ему покажу», — повторял он снова и снова. Машина остановилась, и не успел шофер открыть ему дверцу, как Стоит пулей вылетел наружу и, не глядя ни вправо, ни влево, помчался по тропинке прямо к намеченной цели, видневшемуся неподалеку от дороги, бунгало своего старого приятеля. «Мы здесь, Джо!» — окликнул его из тени эвкалиптов знакомый голос. Стоит обернулся. Вгляделся в полумрак, потом, не говоря ни слова, быстро пошел к сидящей на скамье троиц Его встретила дружная «Добрый вечер!» А Пит вежливо поднялся, уступая ему место. Даже не заметив этого, как, впрочем, и самого присутствия юноши, Стоит адресовался прямиком к Билу Проптеру. «Какого дьявола ты мешаешь работать моим людям?» чуть ли не во весь голос закричал он роптер поглядел на него с удивлением, которое было не более чем умеренным. Он привык к этим вспышкам бедняги Джо. Он уже давным-давно разгадал их истинную причину и по опыту знал, как следует вести себя в таких случаях. «Кому я мешаю, Джо?» — спросил он. «Сам знаешь, кому? Бобу Хансену. Какого черта ты полез к нему за моей спиной?» Когда я пришел к тебе, напомнил Проптер, ты сказал мне, что это дело Хансена. Вот я и обратился к Хансену. Возразить на это было нечего, и взбешенному стойту оставалось только одно — взять еще тоном выше. Так он и сделал. Ты не даешь ему спокойно работать. Что ты ему вкручивал? — взревел он. Пит уступил тебе место, заметил Проптер а за спиной у тебя железный стул. Выбирай, что хочешь, Джо, и присаживайся. «Не буду я садиться», — завопил Стоит. «Я жду ответа. Так что ты ему вкручивал?» «Вкручивал?» — как всегда спокойно и неторопливо повторил Проптер. «Да одну довольно старую мысль, знаешь ли. Я не первый, кому она пришла в голову. Ты будешь отвечать или нет?» Пожалуйста. Я говорил ему, что всякие люди — это люди. Нельзя обращаться с ними, как с полевыми вредителями. «Бродяги паршивые!» Проптер повернулся к Питу. «По-моему, ты можешь сесть», — сказал он. «Голь перекатной! Я больше терпеть не намерен!» «Кроме того», — продолжал Проптер, — «я человек практичный, а ты нет». «Я непрактичный?» — отозвался Стоит изумленно и негодующе. «Это я-то? Да ты погляди, где живу я, и сравни с этой твоей крысиной норой!» «Вот именно! Потому-то я и прав. Ты безнадежный романтик, Джо. Только романтик может думать, что люди будут работать, если им не хватает еды. Ты хочешь сделать из них коммунистов?» Слово «коммунист» подлило масло в огонь, и гнев стойто вспыхнул с новой силой. Теперь это был гнев праведника, отстаивающего не только свои личные интересы. «Да ты просто коммунистический агитатор!» Голос его дрогнул, грустно отметил Проптер точь-в-точь, точь, как полчаса назад у Пита на словах «фашистская агрессия». «Интересно, — подумал он, — заметил ли это мальчик, а если заметил, то сделал ли выводы?» «Просто коммунистический агитатор!» с пылом крестоносца повторил Стоит. «По-моему, мы говорили о еде, — сказал Проптер. «Нечего тут финтить!» «О еде и о работе, разве не так?» «Я терпел тебя не один год, — продолжал Стоит, — «только ради прошлого!» Но мое терпение лопнуло. Из-за тебя это место скоро станет опасным. Здесь нельзя будет жить порядочным людям. Порядочным? Откликнулся Проптер. Он едва не рассмеялся, но вовремя подавил в себе это желание. Если вы смеете беднягу в присутствии Пита и Пордеджа, он может натворить непоправимых глупостей. Я заставлю тебя убраться из долины, кричал Стойт. Я добьюсь, чтобы ты... Неожиданно он оборвал фразу на середине и несколько секунд простоял, как вкопанный с выпученными глазами, по инерции еще двигая челюстью. Этот стук в ушах, эти побежавшие по лицу мурашки. Он вдруг вспомнил о своем высоком давлении, о докторе Обеспо, о смерти, вспомнил ту огненно-красную надпись, что полыхала давным-давно над его детской кроваткой. Страшно впасть в руки бога живого, не бога Пруденс, конечно, нет, другого, настоящего, бога его бабки и его отца. Стоит, сделал глубокий вдох, достал из кармана платок, вытер лицо и шею, потом, не проронив больше ни слова, повернулся и зашагал прочь. Проптер встал и поспешно догнал его. Стоит сердито отпрянул, но приятель все-таки взял его под руку и пошел рядом. «Я хочу тебе кое-что показать, Джо», — сказал он. «Взгляни, ей-богу, не пожалеешь». «Не надо мне ничего», — процедил Стойт сквозь свои вставные зубы. Не обращая внимания на его недовольство, Проптер настойчиво увлекал Стоита к задней стороне дома. Это устройство, которое разработал Эбботт из Смитсоновского института, говорил он. Смитсоновский институт — институт в Вашингтоне, основанный по завещанию английского ученого Джеймса Смитсона. Для использования солнечной энергии. Он на секунду отвлекся, чтобы пригласить остальных следовать за ними. Потом вновь повернулся к стойту и продолжал. Оно гораздо компактнее, чем все прочие изобретения подобного рода, и при этом гораздо эффективнее. Он стал описывать систему желобчатых рефлекторов, трубок с маслом, нагревающимся до температуры в 400-500 градусов по Фаренгейту, бойлер для парового двигателя низкого давления, кухонную плиту и кипятильник, который можно подключать к прибору, если используешь его для домашних целей, «Жалко, — солнце село, — сказал он, когда вся компания уже стояла перед машиной. — С удовольствием показал бы вам, как работает от нее паровой двигатель. Я запустил эту штуку на прошлой неделе, и с тех пор она бесперебойно выдает две лошадиные силы по восемь часов в день. Неплохо, если учесть, что на дворе пока только январь. Летом мы ее погоняем как следует». Стоит собирался и дальше хранить молчание, просто чтобы показать Биллу, что он еще сердится, что он не простил его. Но интерес к машине и, главное, идиотская болтовня этого кретина, которая страшно его раздражала, заставили его изменить первоначальные намерения. «На кой шут они тебе сдались, эти две лошадиные силы по восемь часов в день?» — спросил он. «Чтобы запустить мой электрический генератор». А зачем тебе генератор у тебя что нет электричества из города да есть конечно только я хочу выяснить насколько можно обойтись без города да зачем?» зачемпробтер испустил короткий смешок затем что я сторонник джефферсоновской демократии а причем тут черт подери джефферсоновская демократия произнес стоит с растущим раздражением «Нельзя, что ли, оставаться сторонником Джефферсона и получать электричество из города?» «Именно так», — отозвался Проптер. «Скорее всего, нельзя». «Что ты имеешь в виду?» «То, что сказал», — мягко ответствовал Проптер. «Я, между прочим, тоже сторонник демократии», — с вызывающим видом произнес Стоит. «Знаю. А еще ты сторонник своей неограниченной власти во всех фирмах, которые тебе принадлежат». «Да уж, конечно. Для любителей неограниченной власти есть специальные наименования, заметил Проптер. «Диктатор». «На что это ты намекаешь?» «Только на факты. Ты любишь демократию, однако стоишь во главе фирм, где господствует диктаторский режим. А твои подчиненные вынуждены терпеть это единовластие, поскольку ты даешь им деньги на пропитание». «В России деньги на пропитание дают людям правительственные чиновники». «Может, ты думаешь, что так лучше?» – добавил он, повернувшись к Питу. Пит кивнул. «Я за общественную собственность на средства производства», – сказал он. Ему впервые пришлось открыто выразить свои взгляды в присутствии нанимателя. Он был счастлив, что отважился на роль Даниила. Отважился на роль Даниила. Библейский пророк Даниил предсказал вавилонскому царю Навуходоносору, что он будет отлучен от людей, станет жить со зверями, питаться травами. Книга пророка Даниила, глава 4, стих 1, 25. А царю Валтасару, что тот погибнет, а царство его будет завоевано. Книга пророка Даниила, глава 5. «Общественная собственность на средства производства», — повторил Проптер. «К сожалению, власти имеют склонность включать в категорию средств и самих производителей. Так что, если уж выбирать себе босса, я бы предпочел Джо Стойта, а не Джо Сталина». «Этот Джо», — он положил руку на плечо Стойту, — «этот Джо не сможет вынести тебе смертный приговор, не сможет сослать тебя в Арктику». «Не сможет помешать тебе найти другого босса?» «А его тезка?» — он покачал головой. «Нет, — уж добавил он, — я просто жажду работать под началом именно этого, Джо!» «Ты бы у меня вылетел в два счета!» — пробурчал Стоит. «Вообще-то мне не хочется никакого босса!» — продолжал Проптер. «Чем больше боссов, тем меньше демократии!» Но если люди не умеют обеспечивать себя сами, им приходится подыскивать себе босса, который занялся бы этим за них. Стало быть, чем меньше самостоятельности, тем меньше демократии. Во времена Джефферсона чуть ли не все американцы были самостоятельными. Они были экономически независимы. Независимы как от правительства, так и от большого бизнеса. Отсюда и Конституция. Конституцию пока никто не отменял. «Сказал Стоит». «Вне всякого сомнения», — согласился проктор «Но если бы сегодня нам пришлось сочинять новую, что бы у нас вышло?» «Мы должны были бы принять в расчет существование Нью-Йорка, Чикаго, Детройта, существование United Стейт Стил и предприятий общественного пользования, General Motors и КПО, Конгресс промышленных организаций и правительственных учреждений». Ну и чтобы из этого вышло, повторил он.